Лондон, порт оф Тилбори. В последние годы работы, некогда опрятавшиеся на заводах и фабриках, так прочно оккупировали привычную действительность, что, казалось, существовали всегда. Многотонные грузовики и юркие городские такси, автобусы и поезда, уличные закусочные и складские комплексы, благодаря тотальной роботизации миллионы людей оказались избавлены от угрюмого, вгоняющего в депрессию монотонного труда, и смогли посвятить себя творчеству. Однако роботы оказались востребованы не только на простых работах. Они управляли атомными электростанциями, шагающими экскаваторами и огромными судами океанического класса. И именно эти гиганты, с ториевой энергетической установкой, путешествующие между континентами без какого-либо участия человека, в свое время произвели на Ли неизгладимые впечатления, заставив поверить, что будущее способно опередить воображение. Глядя на невероятных размеров судна, берущие на борт 20 тысяч стандартных контейнеров и при этом не нуждающиеся в команде, Хао Жень представлял галеры, приводимые в действие многочисленными рабами и каторжниками, парусные корабли с десятками матросов, и задумчиво улыбался, оценивая пройденный цивилизацией путь. От плотов и галер грандиозной полностью автономной машине. Что же дальше? Ли любил задаваться этим вопросом, но только на досуге, сидя в кресле и размышляя о том, чего нет, но что может быть. Сейчас же мушкетер стоял на пирсе. Крохотная букашка рядом с высоченным бортом гиганта. И наблюдал за тем, как... Портовый кран неспешно перемещает на судно стандартные контейнеры. Разного цвета, с разными надписями, но одного размера, напоминающие кирпичи, из которых решили сложить игрушечный домик невиданного размера. Домик, в который поместилось очень много важных, необходимых и просто полезных вещей. Наблюдать за работой бездушного механизма оказалось скучно. Вид работающих людей нравился Ли гораздо больше, но китаец обязан был убедиться, что портовые механизмы не напутают с маркировкой и поставят контейнеры строго в указанном порядке. Пока все шло по плану, но Хао Жень не собирался прекращать наблюдение. «Погрузка завершится через час», — прозвучал в его голове безжизненный голос портового диспетчера, разумеется, робота. «Прекрасно», — отозвался Ли. Когда я смогу выйти в море?» Компания «Аккерман Лимитед» произвела полную оплату услуг. После пятисекундной паузы сообщил диспетчер. «Документы оформлены и подтверждены. Выход из порта разрешен. Подать буксир по окончании погрузки?» «Подать», — кивнул Хаужейн так, словно управляющая портом программа могла его видеть. «И еще. Я хочу подняться на борт». Несмотря на полную роботизацию, на контейнеровозе сохранились и капитанский мостик, и помещение для экипажа, поскольку МСС «Патриша» был построен 20 лет назад, и при модернизации эти помещения законсервировали, но не убрали. «Лифтовый трап подъедет через час», — ответил диспетчер. «Во время погрузки подниматься на борт запрещено». Ли вздохнул, но спорить не стал. С роботами это бесполезно.